Глава 30. Больше всего его волновал не сам пожар. Стремительно преодолевая короткую дистанцию между квартирой Линкольна Райма и Шапито Фантастик, Эдвард Кадески думал о том,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 Потом Кадески проделал это снова с цирком «Фантастик», создав прославленное шоу, которое серьезно повысило престиж его профессии, до недавнего времени игнорируемой даже зрителями телеканалов «И» и «МТВ», не говоря уже о тех, кто любит ходить в театр или в оперу. Ему вдруг вспомнилась волна обжигающего жара во время того пожара, Вагая, ее, зала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 До того, как попала к Кадески, сделала неплохую карьеру в системе Диснеевских тематических парков. Заметив своего начальника, она сразу подошла к нему. Одно из достоинств Кэтрин состояло в том, что она каким-то образом угадывала его мысли. «Что случилось?» Шепотом спросила Кэтрин. Кадески рассказал ей о том, что узнал от Линкольна Райма и полиции Глаза Кэтрин мгновенно обшарили сооружение, выискивая бомбу и ее жертв. «Что же мы должны делать?» — спросила она. Секунду подумав, Кадески отдал ей точные инструкции, после чего добавил. «А потом ты уйдешь». «Но вы-то останетесь?» «Почему вы...» «Приступай!» — отчеканил он. Но тут же сжал ее ладонь и уже более мягким тоном сказал «Встретимся снаружи, все будет хорошо». кадеский чувствовал, что Кэтрин хочет обнять его, но его взгляд предупредил, чтобы она не делала этого. Их было видно почти отовсюду, и кадеский опасался, как бы кто-то из публики не заподозрил, будто что-то не так. «Двигайся не спеша, все время улыбайся».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 Огонь быстро распространился с арены в зрительный зал. Находившиеся в помещении две человек бросились к выходам, при этом так плотно закупорив их, что пожарные не могли пробиться внутрь. Более 600 человек погибли ужасной смертью. Хартфорд, штат Коннектикут, июль 1944 года.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 Они сдавливали ее все сильнее, не позволяя дышать. «Пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста, дайте мне высвободить руку. Дайте сделать хоть один вдох». Сак сказала, что она видит кровь и чью-то разодранную плоть. Возможно, это были ее собственные кровь и плоть. От страха, боли и удушья